Старшие ламы, взявшись за руки, пробормотали заклинание и, подхватив диск на шелковое полотнище, словно только что выпеченный каравай, поспешили наружу. Горст камерян раздалась, люди повалились на зем и поползли за возрожденной вселенной, целуя следы мудрых своих пастырей и подбирая оброненные зерна. Ведь этот ячмень...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 В настоящий момент продвигался по направлению к дзонгу. Добравшись до мира живых людей, он мог принести неисчислимые горести. Суеверные горцы шептали охранительные заклинания, и что было мочи вертели молитвенные мельнички, отгоняя беду от себя и от своего дома. Поистине наступают новые времена, пророчество ли монахи.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 Как уберечься? Куда бежать? — Оставайтесь на месте, — успокаивал Лама, обучавший несравненному искусству письма. — Бесстрашие духа величайший заслуг. Смерть не конец, а только новые начала. Путнику, избравшему благую цель, она дарует высокое рождение в облике счастливого принца, а самым достойным в рубище аскета, далеко продвинувшегося на дороге спасения. Так-так, что ни слово то мчужина поддакивали отцы и матери маленьких послушников. Но неужели нет никакого средства защититься от мертвеца, одержимого адской мощью?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 Как ни старайся, от грехов не убережешься. Поэтому и рассчитывать на лучшее перерождение особенно не приходится. Надо бы еще хоть немного пожить тут, чтобы искупить вину и не возродиться в теле мерзкого паука или крокодила. Одним словом, в канун пришествия Аббаса Рахмана обстановка в дзонге всепоглощающий свет была напряженной. Тем не менее, случилось так, что, вопреки леденящим кровь слухам и мрачным пророчествам,